Путешествие с чернокожими рабами. Распределение ролей было очень важно для фильма. Негры-рабы должны быть сильными и мускулистыми, так как считалось, чем они чернее и массивнее, тем выше цена. Я думала что найти исполнителей ролей занятие не слишком обременительное. На поверку все оказалось намного сложнее. Уроженцы Восточной Африки, Масаи, Самбуру и Туркана были худощавыми. А настоящие работорговцы получали свой товар из Конго, Судана и Центральной Африки. Кое-кто из полицейских, которых я видела в Мамбасе и Найроби, соответствовал типажам, которые мне требовались. Я поговорила с некоторыми и выяснила, что они родом не из Кении или Танганьики, а из маленькой деревушки вблизи озера Виктория, недалеко от границы с Угандой, из племени Ялау. Так как на Ламу никого подходящего не нашлось, то я решила в сопровождении арабского переводчика, сына бургомистра Ламу, слетать к границе с Угандой. Этот полет должен был стать одним из самых напряженных. В Малинде английский пилот сделал промежуточную посадку, чтобы заправиться и перекусить. Когда я захотела пригласить нашего переводчика абдалу пилот резким тоном предупредил меня. Араб не может пойти с нами в ресторан. Как только он войдет, его застрелит владелец. Я возмущенно недоверчиво посмотрела на него. Абдалла коснулся моей руки и тихо сказал. «Мисс Лене, мы привыкли к таким порядкам. Идите с пилотом в отель. Здесь недалеко есть небольшая арабская закусочная, где я смогу поесть». Я взяла переводчика под руку и пошла с ним. Пилоту сказала, что он может отправляться один. Абдалл рассказал мне о расовых предрассудках некоторых англичан. Теперь я поняла, почему Сикс отказался подвести Масаев на своей машине. Кстати, с Абдаллой нас до сих пор связывает тесная дружба. На озере Виктория мы могли лететь до Кисуму и там узнать о расположении деревень, где жили Ялау. Вдвоем с переводчиком мы отправились на арендованной машине через густые заросли колючего кустарника. Пилота мы оставили в кисуму В деревне с нами произошел странный случай. Как только негры заметили арабы все разбежались. Они приняли нас за аработорговцев. Мне ничего не оставалось, как оставить абдалу в хижине вождя и попытать счастье одной. Уже в следующей деревне в разгаре был маленький праздник. Водитель, немного говорящий по-английски, представил меня вождю. пожилому упитанному мужчине, державшему в руках большое опахало из перьев. Дружески поздоровавшись со мной, вождь велел принести постилку из соломы, сидя на которой я могла наблюдать за танцующими под монотонные ритмы барабана-неграми. Они поднимали столько пыли, что я с трудом различал лица. Прошли часы, прежде чем я с помощью африканского водителя смогла объяснить вождю свои намерения. На следующий день мне нужно было вернуться. Вождь обещал найти мужчин, желающих расстаться на долгое время с семьями. Речь шла о трех месяцах. Его волновал только вопрос, сколько заплатит Он попросил для себя наручные часы, солнцезащитные очки, сигареты, чай и сахар. К моему удивлению, на следующий день на площади собралось больше людей, чем было нужно. По сценарию требовалось восемь человек. но на всякий случай я хотела взять 12. В присутствии английского офицера, которого я пригласила с собой из Кисуму и вождя, я должна была написать на бумаге имя каждого артиста, месячную зарплату и время работы. По условию, половина суммы должна быть выплачена каждому немедленно, остальная через три месяца. После того, как я уплатила вождю тысячу шиллингов, было решено, что я вылетаю в Мамбасу сразу же, А офицер доставит до вокзала в Кесуму 12 человек на следующий день. Там их будет ожидать Абдаула. Два дня спустя в 7 утра я стояла на перроне в Мамбасе. Поезд прибыл, я волновалась все больше и больше. Из вагона выскочили люди и пробежали мимо меня. Но я не увидела ни Абдаула, ни африканцев. Платформа медленно пустила. Тут в конце состава я разглядела несколько фигур и облегченно вздохнула. увидев переводчика. Медленными шагами он приближался ко мне. С ним было еще трое мужчин, которых я не узнала. Утрученно рассказал мне Абдалла, что случилось. Английский офицер пунктуально доставил 12 туземцев на вокзал в Кисуму. Но как только они увидели Абдаллу, четверо убежали. Ему стоило больших усилий засунуть оставшихся восьмерых в поезд. Когда прибыли на первую станцию, сбежали еще трое. Страх перед арабом-работорговцем был слишком силен. Через остановку сбежали еще двое. И очень большая удача, что до Мамбаса удалось довести этих троих. И я повела их на рынок, чтобы артисты воспрянули духом и перестали бояться. Там их накормила и купила одежду. По счастливой случайности, однажды в такси я разговорилась с молодым чернокожим водителем, знающим английский, и поведала ему о своей проблеме. Он согласился помочь и посоветовал отправиться в порт, где я увидел грузчиков с усталыми лицами, которые таскали на плечах тяжелые тюки. Таксист переговорил с несколькими, и вскоре четверо решили поехать со мной, если я выкуплю их у работодателя и дам возможность попрощаться с семьями, а так как все они жили в Мамбасе, то это не было проблемой. Перед заходом солнца мы отправились в путь. Мой водитель все организовал. Шеф Венец, державший в Мамбасе пункт проката машин, не хотел отпускать интеллигентного юношу, свободно изъяснявшегося на английском. Но по тем же причинам он был нужен и мне самой. К тому же парень идеально подходил на роль кокки В конце концов Венец сдался, видимо еще и потому, что Кока, как теперь я его называю, непременно хотел остаться с нами. По дороге через город я случайно обратила внимание на прислонившегося к стене дома огромного негра. Он был в лохмотьях, но фигура как у Атланта. Мгновение я колебалась, но потом все же попросила Коку остановиться. Мы нуждались в восьмом рабе, и я убедила Коку спросить, присоединиться ли незнакомец к нашей компании. Получив от Коки деньги и разглядев других негров в машине, парень полез в кузов. Чувствовал он при этом себя неловко, видимо от того, что был таким оборванным. Мы пообещали дать ему новую одежду. Сегодня, вспоминая поездку с черным грузом из Мамбасы в Ламу, удивляюсь, какой же безрассудной и смелой я была. Тогда, 30 лет назад, еще не существовало трассы Малинди-Ламу. Ни мотели, ни бензозаправочных станций на расстоянии в 350 километров, только разбитая грунтовая дорога через первобытный лес. После того, как проехали Малинди, обнаружилось, что в спешке я забыл взять с собой провизию и воду. А ехать предстояло по меньшей мере 9 часов. Голод уже давал о себе знать. Что же чувствовали мои африканцы? Преодолев саванну, мы стали пробираться сквозь густые джунгли. Ветки стучали о стекла машины. Кока ехал очень медленно, стараясь избегать камней и канав. Когда попадались поваленные деревья, он убирал их с помощью негров. Наша тяжело машина несколько раз опасно кренилась на бок. Мы втроем, Кока, Абдала и я, сидели впереди, а позади нас в тесноте негры. Ночное путешествие единственной белой женщины с девятью малознакомыми неграми и одним арабом Просто сказка. Повсюду нас сопровождали светящиеся в ночи глаза диких обитателей джунглей. Слонов и носорогов, тропа, по которой мы ехали, нисколько не смущала. Иногда даже приходилось останавливаться и подавать назад, чтобы не мешать животным. Вдруг водитель резко затормозил. Нас подбросило вверх, и в свете фар мы увидели питона, длинного и толстого, словно ствол дерева. Он был огромный и почти белый. Я с ужасом наблюдала, как медленно удав ползет вперед. Эти минуты показались вечностью, пока, наконец, змея не исчезла в кустарнике. Между тем я стала замечать в моих неграх проявление признаков беспокойства и даже страха. Им, наверное, показалось, что их просто-напросто обманули и похитили. Кроме того, все мы были голодны. Я почувствовал, что зреет бунт на корабле. Африканцы кричали наперебой и размахивали руками. Ситуация накалялась. И тут меня словно осенило. Я тоже замахал руками и закричал на суахилле «Пойте!» Примечание. Суахилле — язык межэтнического общения в Восточной Африке. Кока запел неуверенно, но его постепенно поддержали остальные. Было видно, что пение притупляет их страх. Так продолжалось, пока в два часа ночи мы не достигли небольшого залива, отделявшего нас от полуострова Ламу. Лодочник, который должен был доставить нашу группу на место палаточного лагеря, спал. Его пришлось будить. На лодке негров снова охватила паника. Видимо, от того, что некоторые из них знали, как таким вот образом по воде многих их родственников и соплеменников доставляли на корабли, а затем увозили в чужие края в рабство. С трудом нам с удалось успокоить артистов. Наконец, в 4 часа утра, мы добрались до лагеря. Вскоре они уже спали, завернувшись в шерстяные одеяла, усталые, но успокоенные. Через несколько минут и я последовала их примеру.